но, как мне кажется, он будет убивать еще. Сейчас убийства произошли с разницей в один день, и пока он утолил свою жажду, однако, мне кажется, скоро начнет снова, только теперь где-нибудь в другом, но также в хорошо изученном месте. А по этим эпизодам могу высказать предположение, что преступник живет рядом, возможно, даже в Ветрогорске. С местным участковым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 Обязательно надо написать то, что и без того всем известно. Не тяни, я ведь чувствую, что чего-то нарыл. Вроде того, на одной из последних страниц записан номер мобильного телефона и указано так «Новый тел пуг». На, посмотри сам. Павел взял еженедельник и увидел, на что показывает пальцем участковый. Ну и что с того? Как что? Пуг может означать «погуден».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 А если учесть, что, предположительно, наш маньяк выслеживает жертв в электричках, то, может, Карина отыскивала именно его? Так-то оно так. Но как она могла искать маньяка, если сама оказалась первой его жертвой? Как-то не складывается. Вот мы и пытаемся в этом разобраться. «Может, пивка возьмем?» — предложил францев «Мне помогает. Мозги сразу прочищаются. Правда, не всегда». И он засмеялся.